Глава пятая. Остров. Рев дизеля из под лодки усилился, ветром донесло запах солярки. Звук понемногу стал отдаляться. Владимир поднял голову. Подлодка на малом ходу уходила в открытое море. Сумерка ханом быстро исчезла из вида, и только какое-то время доносился звук дизелей, но потом и его не стало слышно. Наступила тишина. Полная тишина. Да звон в ушах. Володя почувствовал, что замерз. Окоченели руки, ноги, голова. Только тело, укрытому от ветра мороза и воды гидрокомбинезоном, было еще тепло. Володя выбрался из расщелины и, оскальзываясь на снегу, стал подниматься по склону. Раз немцы вели бой, значит, здесь должны быть их враги. А враги немцев — его друзья. Узнать бы еще, где он находится и чья эта земля. Он забрался на невысокий берег, повернул голову. Везде снег, поверхность немного холмистая, а слева только вода плещется чугунными волнами. Метрах в трехстах на берегу винились какие-то постройки. Володя направился к ним. Он ощущал пьянящие чувства свободы, радость от избавления, пусть краткосрочного, но плена, и одновременно тревогу. Кто и что ждет его на этой земле? Петлодка, на которой он был, не раз курс, и пробыл он на ней около недели. За это время она могла уйти на большое расстояние. Он мог оказаться в Гренландии, на Шпицбергене, на Медвежьем, на полярных землях своей страны, да на том же Кольском полуострове. У него не было карты и навигационных приборов, и определиться по месту нахождения он не мог. Володя дошагал до построек. Они были частично разрушены и еще кое-где домились. Поодаль, в разных позах, лежали тела убитых полярников. — Эй, есть кто живой? Но только гнетущая тишина была ему ответом. Один из убитых сжимал в руках ручной пулемет Дегтярева — ДП. Рядом с другими убитыми, коих Володин и считал шесть человек, лежали карабины Мосина. Похоже, что разгромленная станция советская. Это ее встреляла подлодка, и эти люди вели ответ на огонь из стрелкового оружия. Только вот слабовато винтовки и пулемет против подлодки. Володя перевернул убитого. Пуля попала ему в голову. Ведь кроме пушки немцы вели огонь из пулемета. Он обыскал одежду убитого. Документа в кармане не оказалось, только расческу нашел. Такая же картина была и с другими. Они что, сдали свои документы начальству? Но и на флоте, и в армии каждый военнослужащий имел при себе личные документы. Володя стал замерзать. Гидрокомбинезон — плохая защита от мороза. Он подошел к постройке. Полуразрушенное здание когда-то было наполовину сложено из камня, другая его половина была бревенчатой. Каменная ее часть, что выходила к заливу, была разрушена. Судя по найденным остаткам, там была радиостанция. Вон и антенна валяются в стороне. Ага получается немцы целенаправленно разрушили метеопост и радиостанцию чтобы лишить военно морской штаб или глав всеморпуть информация о погоде погонов или военной формы на погибших не было но это еще ничего не говорило о том что они гражданские здесь холодно и на убитых ватные штаны и меховые куртки шинель и сапоги от морозов в этих широтах не защитят володя прошел в бревенчатую часть здания которая почти не пострадала. Здесь явно был живой отсек. Койки в два яруса на восьмерых. Длинный стол из дерева, шкаф сундук. На столе портрет Сталина. Куда же без него? Он открыл шкаф. На крючке висел тулуп, внизу стояли валенки. Ем бы еще ватные штаны. Он забрался в сундук. Какие-то личные вещи, но теплой одежды не было. Придется раздевать убитых пока не наступило трупное окоченение, а потом определить их всех в одно место. Он поймал себя на мысли, что подсознательно готовится к длительному пребыванию на станции. Чтобы отсюда уйти, надо знать, где находится он сам и еще другие станции или воинские части. Иначе в этой тундре заблудится пара пустяков. А сейчас его задача, делая первостепенной важности, не замерзнуть, не окоченеть. Ветер умеренный метров пятнадцать и мороз градусов двадцать-двадцать пять. По местным меркам вполне терпимо, но без теплой одежды и укрытий он не протянет и суток. володя вышел на берег, снял с убитых меховые куртки, сютера валенки. С одного подходящего по комплекции стянул ватные стеганые штаны. Чувствовал при этом у себя мерзко. Едва ли не мародером, но другого выхода не было. Им теперь теплые вещи не нужны. А его они спасут. Он снес вещи убитых в жилое помещение и свалил в кучу. Потом разделся сам. Ноги в ботиночках уже закоченили так, что он не чувствовал пальцев. Он растер их руками. Потом достал из сундука чистой портянки, натянул на голое тело штаны, перепленал ноги портянками и сунул их в валенки. Удобная все-таки в мороз и снег валеная обувь И тепло, и не жмет. На чистую и рубаху, найденную в сундуке, он натянул свитер. Поколебавшись, выбрал меховую куртку. Теперь надо было чего-то на голову. В шкафу он увидел шлем на меху, похожий на летный. Достав, он натянул его на голову. Вот теперь самый раз. Да еще перчатки нужны. Были такие в сундуке. Добротные, кожаные, подбитые мехом. Явно чьи-то личные. Достав, Володя со вздохом их наделал. Мародеры есть. Он вышел на берег и начал волоком стаскивать убитых за избу. Но после трехходок понял, что так дело не пойдет. А если здесь водятся белые медведи или песцы? Обглодают мертвецов. Нехорошо. И он придумал. Притащив все-таки убитых в одно место, он стал носить плоские камни от разрушенной снарядами метеостанции и обкладывать ими тела. Устал. Отдыхая и разглядывая пирамиду, подумал о том, что от песцов спасут. Ну а если медведь пожалует, так его выстрелом отпугнуть можно или даже застрелить. Мясо будет. Он собрал оружие убитых и занес его в избу. Потом без сил уселся на койку. Слишком много испытаний для него сегодня выпало. Устал. Но все-таки он осмотрел оружие. Магазины всех карабинов и винтовок были пусты. Только в круглом диске пулемета оставалось три патрона. Он их выщелкнул, зарядил карабин. Владимир почувствовал себя увереннее. Завтра он разберется, где на станции хранили боеприпасы, а еще еду. Есть хотелось очень, но еще больше хотелось спать. Не раздеваясь, он повалился на кровать и мгновенно уснул. Проснулся с ощущением, что выспался. Посмотрел на часы и расстроился. Они стояли. Видимо, внутрь корпуса попала вода. В избе было холодно. Печь-то в избе была. Только чем-то пить. Володя надел валенки и начал бродить вокруг дома. Конечно, полярники знали, где хранится топливо. Между домом и берегом обнаружилась куча угля, присыпанная снегом. Сначала он принял ее за снежный занос. Ведром Владимир натаскал угля. Средненький был уголь, прозываемый в народе «семечкой». В разрушенном здании от доски ножом настрогал лучин, сложил их в печи и поджег. Потом совком сыпанул в топку угля. Через какое-то время от печки потянуло теплом. По крайней мере, пар изо рта уже не шел. Володя подбросил еще уголька. Теперь надо искать провиант. В деревянной части постройки он его не видел, и поэтому стал осматривать полуразрушенную каменную половину строения. Несколько раздавленных блоков радиостанции непонятные метеоприборы, листки бумаги в папках с тесенками. Он сначала отбросил их в сторону, но потом поднял и раскрыл. На листке был машинописный текст. «Приказ по метеостанции острова Вайгач». И дальше суховатый текст. Похоже, он попал на остров. Вот, блин! А как же отсюда выбраться? В душе он надеялся подхорщиться, перерыть все личные вещи или найденные документы и, определить где находится, отправиться к своим. А остров? Куда ни пойди, кругом вода. Он попытался вспомнить, где расположен этот остров. Вроде бы южнее Новой Земли. Да, точно. С юга Югорский полуостров, который отделяет от острова Югорский шар. К востоку Карское море, к западу Баранцево, с севера пролив Карские ворота. А самое главное... Володя едва не подпрыгнул, вспомнив, что зимой узкий пролив Югорский шар замерзает и становится несудоходным. Там и можно будет попробовать перебраться на большую землю, на материк. Но в первую очередь найти провизию. Для выживания в мороз необходима теплая одежда и еда. Если человек голоден, он все равно замерзнет. Пометуя свою промашку с кучей угля под снегом, Володя стал описывать круги вокруг постройки осматривая каждый бугорок и пиная ногой снежные заносы. Через полчаса поисков он нашел землянку. вход был немного занесён снегом и ничем не выделялся, как будто специально был замаскирован. Деревянная дверь закрыта на щеколду, чтобы не проникли звери. Володя зашел и сразу понял. Он нашел продовольственный склад. На полках лежали консервы в картонных ящиках, пачки кускового сахара и соли, мешки с крупами и мукой, несколько бочонков с растительным маслом, картонные упаковки со спичками. Здесь было все, что необходимо для жизни нескольких человек длительное время. Его озадачило только одно. В круглых фанерных барабанах находились белые плоские цилиндры, напоминающие огромные таблетки. Что бы это могло быть? Сухой спирт для растопки? Что ему делать на продовольственном складе? Он отколол ножом кусочек, понюхал. Запаха нет, но отбитый кусочек, который он держал в руке, от теплопальцев начал подтаивать. Была не была. Надо попробовать. Володя лизнул палец с белой жидкостью. «Ба! Да это же молоко! Обычное молоко, только замороженное!» Он сунул кусочек в рот. «Вполне прилично, как холодного молока выпил» никогда раньше он не слышал о таком способе хранения такого скоропортящегося продукта. Он набрал несколько банок из разных ящиков, вернулся в жилой отсек и поставил банки на печь. Когда они забулькали, схватил тряпку, чтобы не обжечь руки, и переставил банки на стол. Скинул куртку и ножом скрыл банки. Потянул аппетитным запахом снова «Эх, хлебушка бы!» Не торопясь, он опустошил три банки. Одна была с тушенкой, другая оказалась с бычками в томате, а в третьей — рис с овощами. Причем на последней все надписи были иероглифами, то ли японскими, то ли корейскими. В иероглифах он не разбирался совсем. Немного полежав в тепле, ведь даже в армии после приема пищи солдат полчаса не трогают, Володя решил тщательно осмотреть полуразрушенное каменное строение. Ведь найденные там бумаги помогли ему понять, где он находится. Володя оделся и вышел во двор. Бросил взгляд на море и выматерился. Далеко, в милях в трех, проходил по проливу то ли сейнер, то ли траулер. Судно явно гражданское. Это же шанс на спасение. Володя метнулся в избу, схватил карабин и, выбежав, выстрелил в воздух раз в другой. Судно как шло, так и продолжало идти, не изменив курса. За шумом работы двигателей никто из команды не услышал далекого выстрела. «Стало быть, суда здесь проходят. И пусть ему сейчас не повезло, но он сам виноват. Не приготовился, жрать уселся. А судно мимо прошло», — тарил себя Володя. «А как готовиться? Надо подавать световые шумовые сигналы». «Для световых сгодится костер, для шумовых — выстрелы. Правда, с шумовыми сигналами может возникнуть проблема. У него в карабине остался единственный патрон, который он достал из диска пулемета». А для световых надо собрать доски и щепки из-за разрушенного здания, выложить костерок, а сверху уголька немного подсыпать. И еще. Спички надо класть у самого входа, у дверей, чтобы были под руками. Прошедшее судно вдохнуло в него надежду, и Владимир принялся рыться в каменных завалах. Подходящие камни сносил на берег. Метров через тридцать от здания, высокие, метров на двадцать-двадцать пять берег, круто обрывался вниз к воде, а от кручей к воде шла плоская полоса метров десяти. Отступя метра два от обрыва, Валорий начал готовить костер. Он выложил камни, сделав площадку около метра в диаметре. Другие камни поставил на ребро для защиты от снега. В центр уложил сначала щепочки, а на них мелко наколотые полешки Вплотную к доскам с трех сторон насыпал угля. Уголь должен заняться от щепок и досок. Спичками его не зажжешь. Под щепочки сунул несколько листков бумаги. Под конец кусками трех досок он накрыл свой будущий костер. отряхнув руки, довольно оглядел результаты своего труда. Если он углядит море корабль, костер можно запалить довольно быстро. Володя рылся в полуразрушенном каменном здании довольно долго. Под грудой камней он обнаружил небольшой в метр высотой железный ящик, смахивающий на сейф. Ящик был помят сбоку, но заперт, а ключей, похожих на сейфовые, Володя на развалинах не находил. К своей радости он нашел три обойма винтовочных патронов. Вести длительный бой с подводной лодкой полярники не могли, пушка субмарины быстро подавила сопротивление и разрушила каменное строение. Тогда почему он не находит запасов патронов? Продуктов на складе с лихвой хватало на зимовку, тогда и патроны должны были быть или их дали полярникам впритык, чтобы они только отпугивали белых медведей и не рассчитывали на боевые действия с немцами. До начала войны и в 1940 году, а с 1941 года регулярно, в наши северные моря выходили немецкие метеорологические суда Заксен, Мюнхен, Лауенберг, Фриза, Гессен, Вуперталь. Руководитель метеослужбы контр-адмирал Конрад Решил, что эпизодическое получение информации с судов делает прогнозы недостоверными и развернул целую сеть тайных метеостанций. Были немногочисленные автоматические метеостанции, не требовавшие по нескольку месяцев присутствия персонала, но большинство станций были обитаемыми. Немцы делали в грунте полузаглубленные дома-землянки, не выделяющиеся на фоне тундры. Окна делали из плестиглаза. Крыши для маскировки окрашивали в белый цвет. С воздуха обнаружить такие станции было невозможно. Снабжение продуктами и топливом производилось с подводных лодок или судов. Была такая тайная метеостанция и на Вайгаче. В 30 километрах от мыса Болванский нос и всего в десятки километров от разрушенной теперь советской метеостанции. И судно, которое видел Владимир, шло именно к немецкой станции. Немцы были большими мостаками по части маскировки. Они ставили на боевые суда фанерные надстройки, красили суда под гражданские, и даже флаги на корме вешали не свои, а чаще всего нейтральных стран. Таким способом маскировки постоянно пользовался крейсер «Комет». Во время своих походов он постоянно менял название То семён Дежнев, то Дунай, то Токио-Мару. При собственном водоизмещении 7,5 тысяч тонн Крейсер имел запас хода по топливу в 50 тысяч миль. Он имел шесть 150-мм орудий, одну 60-мм зенитную пушку, шесть зенитных 20-мм автоматов и два подводных торпедных аппарата. На его борту находился быстроходный катер «Метеорит», приспособленный для установки мин типа EMC, а также в ангаре гидросамолет «Арада-196» имел запас продуктов на год, позволявший длительное время не банкироваться. На радиостанции постоянно дежурили радисты, свободно владеющие кроме родного немецкого еще русским и английским. Они прослушивали эфир, выуживая крупицы ценной информации, которые немедленно отправляли телеграммами в военно-морской штаб, ставившись задачи уже для кораблей и субмарин. Ничего похожего на «Комет» на нашем флоте в то время не было. Видя активность немецких кораблей, подводных лодок и авиации в наших северных акваториях, 22 августа 1942 года приказом командования Северного флота создавалась новоземельская военно-морская база, заключавшая в себе, кроме гарнизона на Новой Земле, 11 полярных станций, в том числе и на острове Вайгач, и посты СНИС, службы наблюдения и связи. Кроме того, На некоторых островах ставились морские батареи. Так, на острове Колгуев установили батарею номер 645 из двух 102 миллиметровых орудий, а на новой земле был сооружен аэродром Рогачевого в две взлетно-посадочные полосы. И в 1943 году сюда морем было доставлено несколько истребителей И-15БИС. Возился Владимир в разрушенном здании, пока не устал. Дело, похоже, шло к вечеру, в привычном понимании, хотя какой вечер может быть при полярной ночи? И по времени невозможно сориентироваться, ведь его часы стоят. И тут он вспомнил про убитых полярников, ведь у кого-то из них вполне могли оказаться наручные часы. Вот только разбирать камни и снова заниматься мародерством в душе претило. Сразу не хватило ума забрать часы, так чего уж теперь, ведь торопиться ему некуда». Вокруг тундры, снег, моря и безмолвие. Он вернулся в жилую комнату, подбросил угля в почти уже погасшую печь, разогрел консервы и поел. Ему здорово повезло, что есть теплое жилье и продукты. Тут можно просидеть долго, едва ли не до конца войны, хотя его деятельная натуре такая отстраненно спретила. Хотелось на подлодку, воевать, топить транспорты и боевые коробки с ненавистной свастикой. И уже засыпая, он подумал о том, что рация с метеостанции которая день не выходит в эфир. Должен же кто-то из начальства беспокоиться. Почему молчит рация? Не случилось ли чего худого? И прислать хоть какую-нибудь суденушку на помощь. Но начальство было не до него. День шел за днем. Он видел проходящие вдали суда, но ни одно из них не свернуло в его сторону, не приблизилось к берегу. Влади же каждый день после обязательного ритуала растопки печи и завтрака выходил на берег и, стоя у разрушенной каменной стены для защиты от ветра, наблюдал за морем. Он ждал, когда один из транспортов подойдет поближе, и он сможет подать сигнал. Ему просто необходимо было вырваться из этого снежного заключения, из одиночества, из вынужденного безделья. Считая дни, он делал ножом зарубки на бревне притолоки как-то поймал себя на мысли, сравнивает себя с Робинзоном Круза. Чем-то литературному герою, имевшему реальный прототип, было проще. По крайней мере, на его острове было теплее. Устав от безделия и бесплодного ожидания, в один из безветренных дней Володя решил пройтись вдоль берега. Он захватил с собой коробку спичек, забросил за спину карабин. Решив не удаляться от берега, шел так, чтобы был виден береговой урез. В любую минуту можно было повернуть назад и не заблудиться. Он шагал, поглядывая то на море, то налево в глубь острова. В полукилометре от берега заметил три странных каменных столба, нелепо торчащих среди снега. Потоптавшись, он направился к ним. Вблизи оказалось, что это три грубо высеченных из камня стукана, а рядом с ними просто залежи оленьих костей. Их не мог скрыть даже снег. Это было старинное капище ненцев, устраивавших здесь жертвоприношение своим языческим богам. Володя поспешил побыстрее оттуда убраться. Стоять среди грудок костей, рогов и копыт было не очень приятно. В темные силы Володя не верил, как и в злых духов, но аура у этого места была тяжелой, неприятной. Едва он успел вернуться назад в свое жилье. Растопить печь и поужинать, как поднялся ветер. Он свистел и гудел в выступах бревенчатой стены в трубе. Временами он напоминал Володе звучание флейты в любимой им мелодии «Эль Кандор Пасса» в исполнении сэмона и Гарфункеля. Он даже напил немного. Эх, послушать бы радио, узнать новости. Ветер принес снег. Колесими крупинками он шорохом бил по маленькому оконцу под этот шорох володей уснул когда он проснулся снег продолжал идти и шел сутки или двое как угадаешь когда нет часов нет восхода и заката солнца Не непогода владимир сидел в жилой комнате выходя разве что по нужде темно снегопад не видно ни зги отойдешь от избы на 10 метров и можно заблудиться не найти обратную дорогу после снегопада когда стих ветер, Володя решил заняться железным ящиком, который он нашел пару недель назад в каменном здании. Весь бок у ящика был помят, и дверцы заперта Володе было интересно, какие тайны мог хранить этот ящик. В разрушенном каменном здании инструменты были. Он сам видел гвоздодер, лом, кувалду и молоток, а также гаечные ключи. На станции без инструментов, как без рук. Кувалдовин загнал загнутую часть гвоздодера в щель между дверцей и корпусом ящика. Потом загнал рядом кончик лома. Действуя им как рычагом, начал раскачивать дверцу, пытаясь расширить щель. Конечно, может, там нет ничего ценного для него, но его вело любопытство. Да и занять себя чем-нибудь надо было. Он думал отогнуть язычок замка, но первой залазь одна из дверных петель. Родался звук, как будто лопнула струна. Дверцу вывернуло из корпуса. Володя ухватился за нее и стал отгибать. Приналег всем телом. Железо не выдержало и отвалилось. Володя выгреб из ящика все содержимое и двумя ходками перенес в избу. Тут было теплее. Да и печь через неплотно прикрытую дверцу давала какой-то свет. В ящике хранились квитанции и радиограмм. Личные документы зимовщиков. Пачка денег. Листки со штатным расписанием и прочие дребедень вроде записи о расходе продуктов. Самой ценной находкой была топографическая карта, и он сразу сориентировал ее по месту. Стена, у которой стояла его койка, выходила на север. Он уже проверял по звездам, когда было ясное небо, где север, а где юг. Что поделать, штурманская привычка. Нашел на карте остров Вайгач. Карандашом была сделана отметка местоположения станции. Володя сразу узнала этот заливчик. А вот и пролив Югорский Шар. Володя посмотрел на масштаб карты в правом нижнем углу. Далековато до пролива. Если идти вдоль берега, а не напрямую, неделя уйдет. Продукты можно взять с собой. А вот как греться? Ветер и пурга могут застать в любой момент. Погода на севере может измениться за 10 минут. Только что было ясно, и вдруг налетает ветер, снег бьет в лицо, и видимость нулевая. Володя со вздохом отложил карту и взялся за документы полярников. Все они были среднего возраста, почти одногодки его теперешнего, в чужом теле, а показались ему старше, потому как все носили бороды. Теплее так, что ли? Впрочем, и у него борода отросла, бритвенные приборы и зеркальце он тут не нашел. На следующий день, вернее время после сна, поскольку дня тут зимы не было, он запланировал пройти вдоль берега в другую сторону. К лёгу он уже ходил, видел там каменных истуканов и груду костей. Утром затопил печь, плотно поел, закинул за спину карабин и подошёл к обрыву. Хотелось посмотреть на море. Он наклонил голову к береговой черте и застыл. У берега стояло судно. Не очень большой пароход, скорее для каботажного плавания. Из-за расстояния, да ещё под углом, просчитать его название на носу было невозможно. Чтобы не маячить, Влади упал на снег. Черт! Ему все равно, как называется судно. Вопрос в другом. Название написано по-русски или это стоят немцы? Тогда еще не было моды писать на русских транспортах название латиницей. Он глядывался до рези в глазах, но прочитать не смог. И сзади на флагштоке флаг висит, а не развивается, поскольку ветер стих. цвет то он красного. Так и у немцев цвет флага тоже красный, только в центре его белый круг и свастика, а у нас серп и молот. Да и то не по центру, а в углу у древка. По виду судно было гражданским. Если бы немецкое, то была бы подлодка или военный корабль. На таких окраска серая вооружение видно, а этот на сухогруз похож, и никаких пушек. Из трубы парохода повалил черный дым. Володя понял, что в топку подбросили угля, поднимая в котлах пара и явно собирался отчалить. Володя испугался, что он снова останется один в этом ледяном безмолвии. Надо решаться. Он свесился в рыбу ноги и съехал на пятой точке вниз, как в детстве с горки. Сразу смог прочитать надпись на скуле корабля. «Эс. Перовская». «Ура! Наши!» Он едва не пустился в пляс, заорав. «Эй!» На носу возник матрос в черном бушлате, но без нашивок. «Ты кто такой? Как здесь оказался?» «Зимовщики со станции? Я немцы обстреляли, я один остался. Возьмите меня с собой!» Скороговоркой выпалил Володя. «Пойду доложу капитана. А ты стой здесь!» «Как будто отсюда можно убежать». Вскоре матрос явился вместе с капитаном. Тот был в форме и довольно взрелым, если не сказать в пожилом возрасте. Владимир повторил ему все то, что сказал матросу. Капитан думал недолго. «Сейчас спустим сходни, поднимайся!» «Я только оружие заберу и документы!» Володя бросился по берегу вправо. Напрямую подняться к зимовке невозможно, круто. В валенках удобнее ходить, а не бегать. И пока добежал до станции, едва не задохнулся. Сунул документы зимовщиков в карман куртки, повесил на плечо карабины, в руки взял ручной пулемет. Он воин, и бросать здесь оружие было выше его сил, хотя боезапас к нему всего полтора десятка патронов. С обрыва снова съехал на попе. Идти в обход далеко, долго и тяжело учитывая вес пяти винтовок и пулемета. — Ого! Ты гляди, какой арсенал он принес! — удивился матрос. — Сжимовки! Не пропадать же добру! — ответил Володя. Он поднялся на транспорт по жестким сходням. Два матроса втянули трап на палубу. — Шагай капитану, полярник! матрос проводил Володя на ходовой мостик, помогая донести часть оружия. Пароход тем временем отработал задним ходом, развернулся и направился в открытое море. Остров Войгач остался позади, и Володя был рад, что вырвался оттуда. Его вынужденное заточение закончилось. — Экай ты бравый! — встретил его капитан. — Зачем оружием обвешался? Не бросать же на зимовке. — Это правильно. — Кто такой? Почему из зимовки сбежал? Володя представился именем одного из зимовщиков, документа которого нашел, тем более, что и по возрасту, и по внешности он чем-то на володе смахивал. Представиться своим настоящим именем Володя не мог, а рассказывать обо всем первому встречному-поберечному не хотел. В лучшем случае запрут все в больницу, худшем передадут в НКВД. Владимир Зинин! Были обстрелены из пушки подводной лодкой. Отстреливались из винтовок и пулемета. Не дали немцам высадиться на берег. Зимовка разрушена. Радиостанция разбита. Мне повезло, что вы к берегу подошли. И уж месяц как один. Эта непогода нас сюда загнала. Мы уже пролив карские ворота прошли, как поднялся ветер. Снег слепит, ничего не видно. Качка бортовая, кочегары с ног валятся. Вот и пристали. Я даже не подозревал, что рядом зимовка. Ладно, оружие оставь. Время военное, а судно наше гражданское. Даже не военизировано. И документики тоже оставь. Лахтин и тебя в кубрик проводит. Отогревайся. Спасибо. Когда Владимир вошел в коврик, матрос указал на одну из коек. «Располагайся, она свободна. Когда обедать будем, позову». Володя поблагодарил и стал растягивать пуговицы на куртке. По решению ГКО гражданские суда военизировались. Означало это, что на суда ставились пушки и пулеметы. Учитывая острую нехватку оружия, суда вооружались одной-двумя пушками, устаревших, зачастую снятых с вооружения в армии образцов. Такие же, со складов, хранившиеся еще со времен Гражданской войны, ставились пулеметы Льюиса, Гочкиса, Матсона, Томпсона. На военизированных судах вводились должности помощника капитана по военной части. Если транспорт был большим, доходил в конвоях, для стрельбы из пушек на судно выделяли военную команду из 7-10 человек. Вооружены они были винтовками и револьверами. Также командам придавались ракетницы и дымовые шашки. Для защиты радиорубки, рулевой рубки и палубы верхнего мостика снаружи применяли цементные щиты. В связи с применением немцами магнитных мин суда были оборудованы противомагнитными обмотками – дегаузингом. Вооружение судов проводили у нас в Мурманске и Архангельске, а также США и Англии. Но были суда и не военизированные, как правило, малого тоннажа и каботажного плавания. В лучшем случае на них ставили один пулемет, а обращаться с ним учили одного-двух членов команды. Володя снял валенки и увлекся на койку. Поскольку он отвык уже от плеска волны за бортом, шума машины, дружа корпуса, то сейчас почувствовал себя почти дома, даже вздремнул. И когда за ним пришел вахтенный, чтобы позвать на обед, Он спросил, «А куда судно идет?» «Молотовск». Ответ Володя озадачил. Уж название северных городов и портов он знал хорошо, но никакого Молотовска там не было. Переспрашивать было неудобно, могли неправильно понять, и он решил дождаться прибытия судна на место. За столом в Камбузе сидели члены команды. Человек двадцать. У всех был какой-то замученный вид. Кожа на лицах бледная. Кормежка оказалась скудной. Уха на первое, пустые макароны на второе и какой-то зеленый отвар вместо чая с двумя кусочками хлеба. Знать бы, что с продуктами на корабле плохо, можно было забрать их со складами метеостанции. Володя отхлебнул из стакана и едва не попергнулся, горчило. — Не морщись! — заметила Вахтин. — Это хвойный отвар, чтобы цинге не было. Володя допил. И в самом деле, с витаминами в последнее время плохо было. Тушенка и крупа были, а фруктов или свежих овощей он не видел давно. В условиях полярной ночи при отсутствии витаминов, особенно витамина С, развивается цинга. Не успел он доесть, как послышались частые гудки. Тревога! Всех из-за столом как ветром сдуло. Володя тоже вышел из камбуза. Люди заняты делом, а он не знал, куда идти. Вдруг издалека донесся пушечный выстрел и почти тут же через секунду взрыв над головой. На палубу посыпались куски дерева, железки, и следом прозвучал второй взрыв. «Да что там происходит?» Володя находился по правому борту, а взрывы на судне звучали с левого. Полумиле от них параллельным курсом шла в крейсерском положении немецкая подлодка. У пушки суетились комендоры. «Блин, да они же сейчас расстреляют беззащитный пароход!» Володя рванулся на ходовой мостик. «Дайте мне мой карабин!» «С пулеметом обращаться умеешь?» — Так точно. На корме Максим стоит. Беги туда. Что-то случилось. Он ни одного выстрела не сделал. Володя опрометью выбежал с мостика, съехал на ногах по поручням трапа и побежал к корме. На палубе стоял станковый пулемет Максим, но без колесного станка, на тумбе, а рядом лежал матрос. Под головой расплывалось кровавое пятно. Рукой убитый сжимал ручку патронной коробки. — Осколком видно его, — отстраненно подумал Володя. Он закрепил коробку, заправил ленту в пулемет. В это время пушка на субмарине выстрелила еще раз, угодив надстройку. «Надо спешить, иначе подтопит к дьяволу!» Володя выставил прицел, навел на прислугу пушки, взял упреждение и дал длинную очередь. Похоже, он поторопился, неправильно определил дистанцию до цели. Пушка выстрелила снова, и снаряд взорвался в надстройке. Володя поднял прицел еще на деление и прицелился. Дал очередь и с радостью увидел, как попадали рядом с пушкой фигурки комендоров. Он начал прицеливаться снова, желая пройтись очередью по ходовому мостику на рубке. Только их судно стало вести себя странно. Оно немного уваливалось, что вправо, то влево. Володя и не обратил бы на это внимания, но именно из-за этого он не мог толком прицелиться. Наконец он выбрал момент и дал короткую очередь. Маленькие фигуры на ходовом мостике, видимые только по пояс, исчезли. — Вот и гадай, попал или попрятались. Лодка стала медленно погружаться, не снижая хода. Вот она скрылась под водой, только какое-то время перископ чертил водную гладь. Но потом пропал из вида и он. — А ведь лодка не отстанет, — подумалось Владимиру. — Транспорт без пушки, военного хранения нет, судно тихоходное. Сейчас немцы решат отыграться и пойдут в торпедную атаку. Он побежал на ходовой мостик, предупредить, чтобы смотрели в оба. Лодка попытается зайти спереди, выберет удобную позицию, и тогда увернуться от тропеда будет тяжело, а если учесть, что суденышко тихоходная то и невозможно. Володя взлетел по трапу. Дверь на ходовой мостик была разбита, стенка выбита. У штурвала стоял капитан, из рукава кителя капала кровь. На полу лежал убитый рулевой. Так вот, почему судно рыскало. Володя подскочил к капитану. «Где аптечка? Я перебежу!» «Сзади! Смотри, на переборке!» Внизу и в самом деле был ящик с красным крестом. Володя достал бинт, помог капитану снять китель. На предплечье левой руки были две рваные раны и линейный порез. Раны сильно кровоточили. Володя перебинтовал руку и помог капитану надеть китель. Через разбитое стекла и дверь тянуло ледяным холодом. «Капитан!» Позвольте, я встану у штурвала. Сможешь? Не в первый раз. Капитан тяжело отошел в сторону и сел на рундук. Володя сделал шаг вперед и взялся за рукоять штурвала. Какой курс держать? 217. Как там лодка? Погрузилась, думаю, ненадолго. Надо высматривать перископ. Не отстанут немцы, попробуют торпеды потопить, если из пушки не получилось. «Эх, беда какая! Пожара на судне нет!» «Не видел. У пулемета убитый лежит». «Саня оглоблен. И рулевой вот еще. Уже двое». «Боюсь больше. Радиорубка разбита, антенна сорвана». «Оглохли теперь, значит!» «Так немцы в первую очередь по радиорубке бьют, чтобы связи лишить и чтобы другим судам или в порт не сообщили» а уж потом по ходовому мостику. А как судно ход потеряет, добьют да не спеша. Ты что-то слишком много для зимовщика знаешь. Володя промолчал. Он рыскал по поверхности воды глазами, крутил головой. Не проглядеть бы подлодку. Немцам бояться нечего, они ведут себя как дома. Не успел он это подумать, как заметил впереди, немного правее их курса, головку перископа. Перископ не поднимал волну, Стало быть, лодка застопорила ход. Небось, штурман на их ней сейчас высчитывает параметры цели. Скорость, курс, дистанцию. Готовится выдать данные командиру. — Товарищ капитан, вижу перископ. Впереди и двадцать градусов правее. Капитан смотрелся. — Вижу, иди галсами. Володин начал перекладывать руль. Капитан подошел к трубке переговора на устройство, вынул пробку. — Машина! Лукич, давай самый полный, все, что можешь. Суденушка постепенно увеличила ход, из трубы повалил густой черный дым. это кочегары закидывали в топку уголь, стараясь не снизить давление в котлах. Володя шел то одним курсом, то потом перекладывал штурвал. Так подводникам тяжелее в них прицелиться и попасть торпедой, если только она не из самонаводящихся новинок. В один из моментов Владимир заметил бегущую к судну дорожку. «Капитан, торпеда!» А сам стал перекладывать штурвал круто вправо. Даст Бог, он успеет, и судно разойдется с торпедой на встречных курсах. С высоты ходового мостика был виден след приближающейся торпеды. Нервы Володи были напряжены до предела. Успеет он отвернуть, или торпеда попадет с цель, и тогда судну конец. Уж немецкие подводники не откажут себе в удовольствие всплыть и расстрелять пароходников из пулемета. Торпеда прошла рядом с кораблем. Володя даже дышать перестал, но как только торпеда прошла мимо, он шумно выдохнул. Рядом кашлянул капитан. — Меня Федором Савельевичем звать. Похоже, ты из наших, из морских. Пойдешь ко мне рулевым? — Пойду. — Ты как новогач попал? Не из этих ли, что там руду добывали? — Из каких? Но — Ну, политические новогачи были. Добывали на руднике свинец и олово. Некоторые, у кого срок закончился, перебрались потом на Большую Землю. «Кое-кто в Амдерму. На Ивагачета рудник закрыли, уж года два как гиблое место. Там ненцы богам своим поклоняются, игрищи разные с шаманом устраивают жертвоприношения. «Видел я там кости оленей и рога. Вот-вот!» «А по мне, даже если ты из этих бывших, мне все равно. он в Молотовске половина грузчиков из зэков!» Володя слушал капитана в вплухо. Он следил за морем. Перископ исчез. Лодка погрузилась, но, кто знает, ушел капитан немецкой субмарин искать другую добычу или решил все-таки их потопить. В урежденную рубку вошел механик. Он увидел перевязанного критана и убитого рулевого. — Савельич, ты как? — Живой пока. — Саньке не повезло, наповал. — А машине как? — Трубки потекли. Надо бы встать на полчасика, потянуть все, иначе до Молотовского не дойдем. Капитан взялся за бинокль, осмотрел спокойное море. — Хорошо, николаев стоп-машина. Но только полчаса даю. Тут подлодка ходит. Кочегаров пришли. Пусть Саня и других убитых в трем пока опустят. Вон, рулевой новый говорит, у пулемета на корме еще один. Видел уже. Механик ушел. Проход сбавил ход, потом прошел еще немного по инерции и встал. Не работали машины, не сотрясали железный корпус. Володя взялся за бинокль. обездвиженная судно, добыча легкая. Сейчас акустики на подлодке доложат командиру, что не слышит шума винтов их транспорта. Если подлодка не ушла далеко, она вернется. Володя был как на иголках. — Ты чего крутишься? — недоуменно, глядя на него, — спросил капитан. — Хода нет. Субмарина где-то рядом. Тревожно мне. — Говоришь ты как-то. Субмарина. Наши говорят подлодка. «Один черт!» о не поминай чертов, Суи, а то появится Пришли кочегары. Пока ремонтировали машину, котлы не требовали постоянной подпитки углем. «Капитан, троих уже в трюм снесли. Саня четвертым будет. Как всех найдете, доложите!» Кочегары унесли убитого рулевого. Капитан схватился за голову. «Год ходил! Таких потерь не было!» А теперь рулевой, радист, штурман, боссман. Где новых людей взять? Да чтобы не за каких-нибудь. Людей в порту в первую очередь на транспорты для конвоев определяют. Нам дают остатки. Вовремя ты подвернулся. Капитан поднялся и недовольно сказал в переговорное устройство. Николай, полчаса истекают. Еще немного, капитан. Пяток минут. Владимир взялся за минокль, осмотрел морскую поверхность. Ничего подозрительного не обнаружив, Он опустил бинокль и едва не скрикнул. Прямо перед ним в Кабельтове торчал из воды перископ. Он был неподвижен. Сейчас командир немецкой подлодки осмотрит горизонт и даст команду на сплэйте. «Капитан!» — сдавленным голосом сказал Володя. «Подлодка перед нами!» «Где?» — капитан встревожился «Он!» «Прямо перед нами, в Кабельтове!» Капитан увидел головку перископа и выматерился. Подскочив к переговорному устройству, он закричал. «Николай, ход нужен срочно!» «Уже готово! Две минуты!» — откликнулся механик. «Ход давай!» Паровые машины провернули винты. корабль пока стоял на месте. Слишком велика была масса судна для слабосильной машины. Из воды внезапно показалась рубка. Лодка всплывала. «Капитан, таранить ее надо, иначе она нас потопит, из пушки расстреляет!» Внезапно осевшим голосом почти прокричал Володя. Капитан молча подошел к телеграфу и передернул ручку на самое полное вперед. За кормой забурлила вода, и судно медленно дымалось с места, а из воды уже показалась почти вся рубка. — Да скорее ты набирай ход, старая посудина! — замолился Володя, но не отрываясь смотрел на лодку. Из воды показалась палуба, и шпигатов текла вода. Рядом с лодкой появились бурлящие пузыри, Это подводники продували цистерны. Надо успеть! Лодка их просто раньше не могла обнаружить, потому что не работала машина, не вращались винты. Сейчас, когда лодка сама производит много шума, акустики на ней глухие Но пройдет минута-две, откроют люк в прочном корпусе, и командир лодки сразу увидит надвигающуюся на него Софью Перовскую. И стоит лодке дать ход, как она уйдет из-под удара. И тогда уже думать о спасении придется на судне. Ситуация называлась «ухватить тигра за хвост». Судно уже набирало ход, а на ходовом мостике лодки уже появились люди. Пыхнули сизым дымком выхлопы трубы дизелей. На лодке осознали опасность. Люди нырнули в рубку. Только сделать они уже ничего не успели. Нос корабля ударил по корпусу лодки в районе рубки. Скрежет виск мнущегося металла. Удар был сильный. Володя капитан не удержались на ногах и упали а под лодку буквально положила на бок, в рубку хлынула вода. Если корабль помял легкий корпус, то это ерунда, а вот если подводники не успели задраить люк прочного корпуса, вода хлынет внутрь центрального поста, тогда лодке конец. Володя поднялся на ноги. Корабль со скрежетом сполз с корпуса субмарины. Трезвонил телеграф. Капитан на четвереньках подобрался к нему и перевел ручку на стоп-машина. Поднявшись, он подошел к переговорному устройству, а из трубы уже кричал механик. — Федор Савельевич, что случилось? — Под лодку-то Как у тебя машина? — Проверяем. Похоже, котел один потек. — Потом доложишь. А Володя смотрел, что происходит с лодкой. Она выпрямилась после удара, встала на ровный киль, а потом начала погружаться. Володя съехал на ногах по поручням трапа И кинулся на нос судно Прямо перед носом вспух и лопнул воздушный пузырь. По палубе к нему бежал матрос. «Капитан, приказал осмотреть носовой трюм. Нет ли течи?» Матрос откинул люк и полез в трюм. А Владимир смотрел за борт. Рядом с бортом всплыл еще один большой воздушный пузырь. Потом появилось радушное пятно солярки. Даже если подлодкой не потоплена она серьезно повреждена. Из трюмного люка появилась голова матроса. «Там вода поступает!» «Час от часу не легче!» Володя опустился в трюм. На внутренней стороне обшивки справа от фарштевня, были огромная вмятина и линейный разрыв. Через него хлестала вода. Теперь надо было бороться за живучесть корабля. «Где у вас щиты и подпорки?» Завести пластырь не представлялось возможным. Для этого нужен несколько тренированных парней, а не один. Судя же по растерянному виду матроса, он или новичок, или на судне учений не проводилось. Матрос убежал и вернулся с подмогой. Это был один из кочегаров. Он сразу нашел щит и подпорки. В троем они положили щит на пробоину и закрепили его подпоркой. течь уменьшилась, но полностью не прекратилась. Все вымокли и продрогли. володя поднялся на ходовой мостик и доложил капитану о пробоине. «Николай!» — Запусти откачивающий насос в носовом отсеке, — реказал капитан. Лицо его выглядело встревоженным. — Как думаешь, сколько продержимся на плаву? — Есть ли идти кормой вперед, чтобы волна в скулу не била? Да помпа будет работать исправно несколько суток. И котел один только остался. Николай доложил, что один из котлов сорвалось с фундамента. Значит, придется идти малым ходом, да еще раком пятиться. — Позор на мою голову! Какой же это позор, когда безоружное судно немецкую подлодку потопила Я сам видел пятна солярки у носа. Да, но ну хоть какая-то радость. Дали малый назад. Развернулись, да так и шли. В носовом трюме поставили кока. Смотреть не прибывает ли вода. Людей на корабле не хватало, и приходилось нести вахту через четыре часа. И только человек, отстояв свою вахту, успевал поесть и немного вздремнуть, как приходилось заступать на рабочее место снова. Помпа справлялась с откачкой. И так, малым ходом, кормой вперед, судно добралось до Молотовска. Когда судно входило в гавань, Володя увидел уже знакомые ему берега. Так это же Северодвинск. Правда, в годы войны он назывался по фамилии видного политического деятеля той эпохи. Располагался он в 35 километрах от Архангельска. Вот только о роли в приемке и перегрузке в вагоны железной дороги грузов, прибывших с полярными конвоями Архангельска и Мурманска, знают все, а о важном вкладе города, порта и судоремонтного завода номер 402 только местные жители. Причал завода номер 402 трудом многих заключенных был удлинен почти до 800 метров и мог одновременно принимать для разгрузки до пяти крупнотоннажных судов. Из 40 судов, прибывших в 1943 году с конвоями, 28 разгружались в Молотовске, а нефтеналивные суда только там, поскольку 402-м заводом были изготовлены и установлены четыре огромных нефтеналивных танка. Сам же 402-й завод – осуществлял ремонт поврежденных советских и иностранных судов. Полуголодные, проживающие в бараках, рабочие осуществляли ремонт быстро и качественно. Кроме того, завод вел еще строительство кораблей. В 1941 году на недостроенном заводе уже была осуществлена закладка линкора Советской Белоруссии. В завод вырос в современное предприятие по выпуску подводных лодок, а город был переименован и засекречен. Корабль «С-Сперовская» был подведен буксиром к причальной стенке завода и поставлен на ремонт. Одновременно велась разгрузка грузов из трюмов. Капитан метался между управлением порта и мастерами завода. «Ты бы сидел на судне, Володя!» – опросил он. «Не ровен час увидит тебя в городе!» «Ты на зимовке должен быть!» «Так ведь нет уже зимовки! Погибли все! И в городе меня не знают! Я в Молотовске в первый раз!» — собрал Владимир.